Английская аристократия была беспокойна, надменна, упряма, сурова и недоверчива. Именно она в конце XVII столетия, десятым актом 1694 -го года, лишила местечка Стокбридж в Саубгемтоне право представительства в парламенте и заставила Палату общин кассировать выборы в этом местечке, запятнавшем себя приверженностью папистам. Это она предложила Иакову, герцогу Йорскому, принести присягу в отречение от католических догм и устранила его от престола наследия, когда он отказался. Правда, он все-таки стал королем, но лордам в конце концов удалось захватить его и изгнать из пределов страны. За долгий период своего существования английская аристократия не раз проявляла бессознательное тяготение к прогрессу. Она в какой-то мере была носительницей просвещения, правда, за исключением последнего времени, то есть наших дней, при Иакове II,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 Эти две слепые силы, монархия и олигархия, не замечали, что работают в интересах третьей – демократии. Как ликовал в прошлом столетии королевский двор, когда удалось повесить одного из перов лорда Ферерса. Впрочем, отдавая дань учтивости, его повесили на шелковой веревке. Пера Франции не повесили бы», – гордо заметил герцог Ришелье. «Совершенно верно. Ему отрубили бы голову. Это еще учтивее». Монмаранси Танкервилл подписывался «Пэр Франции и Англии», отодвигая таким образом английское перство на второе место.